«Знайте, что в старь, в одни Артуровы, на гальской земле жил король, рыцарь высокой чести и безупречных достоинств. Принадлежал он к роду знатнейшему, был славен, богат и не только замками, крепостями, лугами, лесами и реками, а и друзьями, так что не было ему равного во всей большой Британии. И надо же было так случиться, что все до единого старшие сыновья его, а были они отважные и умелые, пали один за другим на турнирном поле. И как не молила его королева отказаться от поединков, он отвечал ей, пожимая плечами. Чего стоит рыцарь, который спрашивает совета у дам, «В дела Христания! Ступайте в свои покои, отдыхайте там в прохладе, думайте о еде, питье, расшивайте шелка, ките шпалеры, прокалывая их иглой. Все это ваша забота, а моя — колоть стальным копьем!» Сказав так, король незамедлительно отправился на очередной объявленный турнир, где и был убит. Много дней всхлипы и рыдания оглашали всю округу и без того увеличивая ношу скорби королевы. Более ста мес приказала королева отслужить поубиенному королю, и тогда же дала она себе клятву в том, что последний ее сын никогда не приблизится к турнирному полю и, более того, никогда не услышит и самого слова, рыцарь. В скором времени объявляет она вассалам своим, что отправляется вместе с малюткой в паломничество и берет с них клятву, Служить верою и правдою синешалю двора, которому земли свои отдает в аренду. Вместе с преданными ей людьми тронулась королева в путь. С собой повелела она нагрузить двенадцать повозок, рожью, пшеницей, овсом, медной монетой, а также гнать быков, коров, лошадей, баранов и овец.